Вернувшись после завтрака к себе в вагон, он ещё несколько раз пробовал проверить свою новую исключительную таинственную способность повелевать случаем. Однажды ему показалось, что поезд слишком медленно тащится на подъём. А ну-ка по ошибке, приказал цвет. Вероятно, как раз в этот момент поезд уже преодолел гору. Но вышло так, что, будто подчиняясь по велению, он сразу застучал колёсами, засуетился и поддал ходу. «И ещё!» «И ещё!» «А ну-ка ещё!» — продолжал погонять свет. Вскоре телеграфные столбы замелькали в окне со скоростью сначала трёх, потом двух, потом полутора секунд. Вагоны, как пьяные, зашатались сбока на бок, и, как пьяные, и, казалось, стремились перескочить с разбега друг через друга точно в чехарде. Задребезжали стекла, завизжались стяжки, загрохотали буфера. В коридоре и в соседних купе послышались тревожные голоса мужчин и крики женщин. Сам цвет перепугался. «Нет уж, это слишком», — подумал он. «Так легко и голову сломать. Потише, пожалуйста». «Слушаю!» — загудел в ответ ему длинный и успокоительно паровоз, и поезд, отдуваясь, как разбежавшийся великан, стал умерять ход. «Вот так», — похвалил цвет, — «это мне больше нравится». Немного времени спустя проводник, пришедший убрать в купе, объяснил причину, по которой поезд показал такую бешеную прыть. У паровоза, перевалившего через подъём, что-то испортилось в воздушном тормозе, и одновременно случилось какое-то несчастье, не то с сифоном, не то с регулятором. Цвет не понял хорошенько. Кондукторы из-за ветра не услышали сигнала тормозить. А тут начинался как раз крутой и длинный уклон. Поезд и покатился на всех парах вниз, развивая скорость до предельной, до 120 верст, и был не в силах её уменьшить до следующего подъёма, только там, поизная прислуга спохвателась и затормозила. Как всё просто подумал Цвет, но в этой мысли была печальная покорность.